Глава седьмая. Мужское и женское начало в кулинарной традиции древности. Первое, что бросается в глаза, это мужское доминирование на кухне в двух вопросах. Во-первых, как уже упоминалось, при приготовлении мяса. Это не только считается мужской прерогативой, но и действительно часто лучше получается у мужчин. И даже самые никудышные мужчины-повара охотно встают у шашлычного мангала. Приготовление мяса на огне в самой эмансипированной семье считается делом сугубо мужским. Взаимодействие мужчины и мяса имеет некую внутреннюю сакральность. Возможно, в первобытном обществе Женщине было запрещено участвовать в приготовлении мяса, во всяком случае жертвенного, ритуального мяса, готовившегося для праздника по случаю удачной охоты. И, видимо, не случайно мужчины бывают гораздо реже вегетарианцами, чем женщины. Дело здесь не в биологической потребности, Современные женщины часто нуждаются в гораздо большем источнике энергии в силу своей большей активности и занятости, а во внутренней склонности мужчин к мясу. Во-вторых, через всю человеческую историю прошло разделение в вопросах гастрономических. Мужчина – художник, женщина – подмастерье. Вероятнее всего, в древности за ритуальную – обрядовую и особо торжественную пищу, отвечали мужчины. Это и сегодня сохраняется во многом в так называемых традиционных обществах. Праздничный плов, а также для поминок или свадеб на Востоке, например, в Узбекистане, готовят только мужчины, а иногда и специально приглашенные мужчины, особые мастера по приготовлению плова. Армянский хаш – Готовят тоже почти всегда мужчины. В Абхазии приготовление праздничного мяса и обысты, род крутой каши из кукурузной муки и воды, мучная основа всех блюд. В древности до появления кукурузы ее варили из проса, обязанность мужчин. У киргизов сталкиваемся с интересным сочетанием. На праздничный стол традиционный бешбармак Отварное мясо, чаще всего баранина и конина с домашней лапшой, готовят вместе мужчины и женщины. На первых лежит вся часть, связанная с приготовлением мяса, а на вторых – тесто. И уж, конечно, упомянутый выше шашлык на Кавказе готовят только мужчины. Самые известные повара за всю историю человечества во все времена были мужчинами. Создание кулинарных шедевров, сотворение изысканных чудачеств и производство гастрономических чудес – это удел мужчин. А изо дня в день кормить, пусть даже очень вкусно и с фантазией, но все равно рутинно, выпало на женскую долю. Смелые эксперименты с новыми вкусовыми сочетаниями, высокая кухня, фьюжн, молекулярная кухня – Это все развлечение поваров мужчин. Следить за тем, чтобы все в доме были сыты и довольны, вовремя и хорошо поели – задача хозяек женщин. Скорее всего, на мужских шедеврах прожить каждый день было бы невозможно. Еда, которую готовят женщины, гораздо более привычна по вкусу, традиционно проста, в хорошем смысле. Мужчина так и остался периодическим гастрономическим или ритуальным добытчиком-творцом, а женщина – хранительница очага, что подразумевает и еще массу повседневных хозяйственных обязанностей. У многих народов сохранился строго установленный порядок разделения мясных кусков и блюд вообще в соответствии со статусом и возрастом. Особенно важно место и роль головы животного в трапезе вообще и особенно в пиршестве. У горцев Кавказа, адыгов, казахов, тувинцев, монголов и калмыков и многих других голова считается самым почетным куском. Хотя с обывательской, не ритуальной точки зрения, у овцы есть и более аппетитные места. Примечание Байбурин, страница 139, конец примечания Так, например, в Киргизии по праздникам одновременно с приготовлением бешбармака нередко отваривают баранью голову. Ее подают уважаемому гостю, а он уже угощает остальных отрезанными самолично кусками. Известно, что именно свиная голова была главным угощением Рождества и Нового года. В XIX веке у людей зажиточных целую неделю от Рождества Христова до Нового года стоит на столе свиная голова. Примечание Калинской, церковно-народный месяц слов на Руси. Москва, 2013 год. Страница 347. Конец примечания. Причем отметим, что это было общеевропейское явление. Свиное мясо, свиная голова, колбасы и какое-либо печенье в образе свиньи составляют необходимую принадлежность Васильева вечера и рождественских святок не только у русских, но и болгар, сербов, румын, в Сицилии, Англии, Германии, в скандинавских землях и на Кавказе. Примечание. Сумцов. Культурное переживание. Киев. 1890 год. Страница 134. Конец примечания. Франция. Начало XIX века. Ироничный француз. Александр гримо де Ла Реньер сочиняет знаменитый альманах гурманов. Достоинством свиньи гримо поет настоящий гимн. Начнем с конца самого благородного, то есть с головы. Из нее методами совершенно противными цивилизации, но зато без большого труда, изготавливают исключительно вкусное холодное. Заключается раздел о свинье безапелляционным. Тот недостоин звания гурмана, кто не питает к свинье глубочайшую благодарность. Дальше идет черед дичи. Из кабаньей головы получается превосходное преддесертное блюдо, какое увидишь не во всяком доме. Не все могут попотчивать гостей благороднейшей частью Гордого царя наших лесов. Примечание. Гримо де Лараньер. Альманах гурманов. Москва, 2011 год, страницы 78, -я, 94. -я. Конец примечания. Миссис Биттон, английский аналог нашей Елены Малаховец, викторианская домохозяйка, написавшая в середине XIX века руководство по ведению хозяйства, но главным образом подробную поваренную книгу с многочисленными историко-культурными и медицинскими вставками, рассказывая о рождественских традициях, обращает внимание на обычай непременно ставить на праздничный стол кабанью голову на серебряном подносе. Примечание. Беттон Изабелла. Книга домашнего хозяйства. 1861 год, страница 815, конец примечания. Эту голову окружали особым почетом. Похожую традицию в России отмечает Терещенко. В старину первое блюдо у каждого англичанина состояло из кабаней головы на уксусе. В пасти кабана торчал лимон. У нас на Руси было непременным кушанием в Рождество Христово начиненный кашей поросенок или кабанья-голова с хреном. Примечание Терещенко, части 6 и 7, страница 132, конец примечания. Известно, что в России, еще совсем недавно, запеченная голова домашнего животного подавалась в ритуальных целях, и на свадьбе. Не отзвук ли этого магического отношения к голове животного, почтительное обращение с которой гарантировало дальнейший охотничий успех и изобилие, и не отражением ли доисторического отношения к голове как к сакральному пищевому предмету стало соотнесение ее с другой едой, ставшей священной для человека и вытеснившей многие традиционные блюда древности, что отражено в русской пословице Хлеб всему голова. Особое место в человеческой культуре отводится мясу. О его роли в палеолитической диете речь пойдет ниже. Здесь же только остановимся на его праздничной функции. Через всю свою историю человек пронес отношение к мясу как к обязательному атрибуту праздника, символу удачи и победы, знаку богатства и власти менялись эпохи, и мясо, бывшее когда-то ежедневной пищей одной лишь знати, стало доступно всем, но все равно сохранило значение очень важного элемента пиршества. На праздничном столе можно обойтись без многих вещей, но редко без мясных блюд. Хотелось бы обратить внимание на то, что в христианских постах Главным испытанием человека стал отказ от мяса и мясных продуктов, то есть проверка веры происходит среди прочего и через отказ от мяса. Император Священной Римской империи Лотарь I 795-855 годы как чрезвычайное наказание для своих подданных установил лишать их оружия и полностью отлучать от мясной пищи. Если принять во внимание, что война для многих была способом существования, становится понятным и тяжесть приговора к вынужденному вегетарианству. Литература «От века к веку» изобилует описаниями мясных пиршеств. Отметим, что чем проще готовится мясо, целиком, на живом огне и без добавок, тем ценнее оно, тем торжественнее пир. Вот Одиссей со спутниками посещают Ахиллеса с Патроклом. Доску большую пилит, пододвинул горевшему свету. Выложил на доску спины от жирной козы и барашка, также хребет и от туши боровьей лоснящейся салом. Автомидонт держал. Рассекал Ахиллес, богоравный, и разделял на куски, и на вертел нанизывал мясо. Жаркий огонь между тем разжигал Менетит благородный. После того, как дрова догорели и пламя погасло, уголь разгреб он и вертел, его утвердив на подпорках, с мясом над жаром поставил, божественной солью посыпав. После того, как куски он обжарил и бросил на стол их, Хлеба достал Менетит и в красивых корзинах расставил по столу. Мясо же сам Ахиллес разделил меж костями, Кончивши, сел на другой стороне у стены своей ставки против царя Одиссея. А сделать богам приношенье другу Патроклу велел, и в пламя тот бросил начатки. Илиада Простота и гармония этого пира восходят к далекой даже от гомеровских времен древности. Приготовлением мяса занимаются сами высокородные хозяева, а пищу, как и полагается, начинают с подношения богам и кормление огня. Отметим, что окропление огня кровью, приготовляемого во время праздника животного, совершалось в российских деревнях на Рождество – еще в XIX веке. В некоторых местах северо-восточной России бьют также на рождественские праздники свиней и пекут пироги. Убитого кабана окропляют водой, окуривают и обрызгивают огонь кровью, на коем обжигали его. Примечание. Терещенко, части 6 и 7, страница 131. Конец примечания. Все это отголоски древних охотничьих магий, когда охота была особенным событием в жизни людей, добыча зверя победой, сохранение жизни охотников праздником, а мясное пиршество, проведенное по всем правилам, залогом новой добычи. Приведем несколько примеров праздничной роли мяса в жизни так называемого «цивилизованного человека», взятых из разных стран и эпох. Греция, шесть веков спустя после Гомера, пир в Афинах. На закуску принесли серебряное блюдо, на котором лежали большой хлеб, гуси, зайцы, козлята, искусно выпеченные хлебцы, голуби и голубки, куропатки и прочие пернатые твари, какие только водятся на свете. Апофеоз пира. Потом принесли уже не угощение, а целое богатство. Это был позолоченный серебряный поднос, золото покрывало его толстым слоем, такой большой, что на нем поместилась огромная жареная свинья. Она лежала навзничь и показывала брюхо, набитое лакомствами. В нем были вместе запечены дрозды, утки, множество жаворонков, яичные желтки, устрицы, морские гребешки. Все это роздали гостям в горячем виде. И на закуску. Выпив, мы взяли золотые ложки и положили себе мясо козленка, совсем еще горячего и лежавшего на таком же блюде. Примечание. Афиней. Пир мудрецов. Книги 1-8. Москва. 2003 год. Страницы 174-175. Конец примечания. Скандинавские боги соревнуются во время пира. И он подозвал одного человека по имени Логи, сидевшего всех ниже, и велел ему выйти вперед, и намерится с Локи силой. Тут принесли корыто, и, наполнив его мясом, поставили на пол. Локи уселся с одного конца, а логи с другого. И принялись они есть кто скорее, и встретились посреди корыта. Локи обглодал дочисто все кости, а Локи съел мясо, да вместе с костями, а с ним и корыто, и всякому стало видно, что Локи игру проиграл. Младшая Эдда. Италия, 15 век. Изысканное свадебное застолье в Милане. Сначала принесли розовую воду для мытья рук. Потом предложили постилки из кедровых орешков и засахаренный миндаль, называемый здесь марципаном. На второе... Были гренки со спаржей. Третье блюдо отварная сепия, гарнированная мелко нарубленной жареной печенью. На четвертое – жаркое из газели. Пятое блюдо отварная телячья голова. Шестое ассорти из каплуна, откормленных голубей, кур, говяжьего языка. И вичины. Седьмое блюдо жаркое из козлятины. Восьмое курапатки, фазаны и другая птица, а ним оливки. Девятое блюдо жареный петух в медовом соусе. Десятое блюдо жареная свинина в соусе. Одиннадцатое блюдо жареный павлин в соусе с фисташками. Примечание: Рабле. Горгонциа и Пантагруэль. Перевод любимого. Глава 37. Конец примечания. Россия. 16 век. Разговение после Успенского поста. В Успенской месоед к столу подают лебедей, да потрох лебяжьих, журавлей, цапель, уток. Грудинку баранью с шафраном на вертеле, Вырезку говяжью на вертеле, Языки на вертеле, Потрошки свиные, Курятину заливную, Отвары куриные, Говядину, Свинину заливную, Юрмы, Лосину, Солонину с чесноком и с пряностями, Зайчатину в ладках, Зайчатину с репой, зайчатину заливную, кур на вертеле, печень баранью, просветленную с перцем и с шафраном, говядину вяленую, свинину вяленую, колбасы, желудки, ветчину, рубцы, кишечки, кур вяленых, карасей, кундумы, щи. А на ужин в Успенской мясоед. К столу подают. Зайчатину печеную, буженину, квашенину, головы да ножки свиные, полотки, зайчатину соленую, свинину, ветчину. Примечание «Домострой» Страница 171 Конец примечания Франция, 16 век Великан обжора Гаргантюа ужинает Да, это гротеск, но он, несомненно, восходит к жизненным реалиям. Тут подали ужин, для которого, помимо всего прочего, было зажарено 16 быков, 3 телки, 32 бычка, 63 молочных козленка, 95 баранов, 300 молочных поросят под превосходным соусом, 220 куропаток, 700 бекасов, 400 судейских и корнуальских каплунов, тысяч цыплят и столько же голубей, 600 рябчиков, 1400 зайцев, 303 дровы и 1700 каплунят. Дичины сразу не удалось достать сколько требовалось. Впрочем, настоятель Тёрнпейского аббатства прислал 11 кабанов. Сеньор Дрегранмон прислал в дар 18 туш красного зверя. Сеньор Дезасар прислал 140 фазанов. Да еще набралось несколько десятков диких голубей, а также речной птицы, черков, выпей, кроншнепов, ржанок, лесных куропаток, казарок, сукольней, чебисят турпанов, колпец, цапель, молодых цаплят, водяных курочек, белых хохлатых цапель, аистов, стрепетов, красноперых фламинго, так называемых феникоптеров, индеек. Сверх того было подано изрядное количество супов и рагу. Примечание. Рабле. Гаргантюа и Пантегруэль. Перевод любимого Глава 37. Конец примечания. Испания. Тот же XVI век. Герой Сервантеса, скромный Санчо Панса, роскошествует в роли фальшивого губернатора. Ему подали на ужин тушеную говядину с луком и вареные ножки теленка уже не первой молодости. Санчо отдал всему этому более обильную данчам, если бы его подчивали миланскими тетерками, римскими фазанами, соренской телятиной, маронскими куропатками или же лавохоссскими гусями. Примечание. Сарвантес. Дон Кихот. Перевод любимого. Конец примечания.